Это тонизирующее средство из молочая венчиконосного и молочая таволговидного с очень сильным слабительным эффектом. В смысле, придется много бегать в туалет, добавила я, заметив непонимание на лице миссис Уилсон. Зато он уничтожит острец, если Томас с девочками не распространит их заново. А вот для маленьких Я достала горшочек с чесночной мазью. Мне даже нос сморщило. Такой сильный пошел запах. Зачерпните пальцем. Намажьте вокруг заднего прохода и внутри тоже. Хорошо, послушно отзвалась Энни и взяла у меня бутылочку горшок. Видимо, как матери ей приходилось делать что-либо и похуже. Я рассказала ей, как прокипятить постельное белье посоветовала тщательно мыть руки с мылом. Затем пожелала всего хорошего и вышла, ощущая невыносимое желание почесать собственную пятую точку. По дороге к домику Хиггинсов оно прошло, и я с чувством выполненного долга устроилась на соломенном матрасе рядом с Джейми. Он сонно повернулся ко мне и обнял. «Господи, Саксоночка!» «Чем ты там занималась?» – спросил он, принюхиваясь. «Лучше тебе не знать», – заверила я. «Чем же от меня пахнет? Если только чесноком, то вставать я не собираюсь. А вот если фекалиями, к счастью, Джейми назвал только чеснок. Пахнешь, как баранья ножка по-французски». В животе у меня заурчало, и я тихонько рассмеялась. «Боюсь, на завтрак у нас только каша». — Ничего страшного, — спокойно сказал Джейми, — положу в нее мед. На следующий день, пока не было срочных вызовов, я решила вместе с Джейми взобраться наверх, к новому дому. щитообразные зеленые листья и изогнутые стебли лесной земляники с кисло-сладкими плодами в виде крошечных сердечек покрывали холм. Я захватила небольшую корзинку, которую всегда брала с собой в весеннее или летнее время, и она уже наполовину заполнилась, когда мы вышли из леса на открытый участок земли. Здесь открывался прекрасный вид на бухту у подножия Риджа. «Кажется, целая жизнь прошла с тех пор, как мы сюда приехали», произнесла я, устроившись на частично отюсанные и сложенные штабелями бревна. Я сняла широкополую шляпу, чтобы ветер раздувал волосы. «Помнишь, как мы нашли землянику?» Я подала Джейми пригоршню ягод. «Скорее две или три. жизни я имею в виду. И да...» «Конечно, я помню». Он с улыбкой присел рядом и взял с моей ладони одну ягодку. Джейми показал рукой на более-менее ровную землю перед нами, где он с помощью колышков и веревки примерно обозначил границы будущих комнат. «Приемная должна быть в передней части дома, как и раньше, хотя еще можно все поменять, думаю, в передней». Я буду проводить там большую часть времени. Хотелось бы иметь возможность выглянуть в окно и увидеть, что за непредвиденная мерзость надвигается. Я говорила со всей серьезностью, но Джейми засмеялся и взял еще несколько земляничек. «По крайней мере, пациентам придется взбираться вверх по холму. Это их немного замедлит». Он достал бумаги со своими планами, которые аккуратно начертил карандашом. «Мой кабинет будет напротив, как в старом доме. Видишь, коридоры я сделал пошире, из-за лестничной площадки. И вот здесь, между кабинетом и кухней, можно вместить небольшую гостиную. Кстати, насчет кухни. Может устроить ее в отдельной постройке, как у Джона Грея в Филадельфии». Я задумалась, сморщив губы от вяжущих рот ягод. Неудивительно, что Джейми задумался об этом. Пережив не один пожар, человек начинает понимать, какие опасности таит в себе кухня. «Не надо», — наконец сказала я. «В Филадельфии так делают из-за боязни пожара, а потому что летом в доме так очень жарко. У нас же будут камины». «Готовить на кухне все равно, что готовить в одном из них». «Смотря кто готовит», – заметил Джейми, изогнув бровь. «Если ты переходишь на личности, то возьми свои слова обратно», – уверенно отозвалась я. «Пусть я не лучший повар на свете, но обугленную еду я тебе не подавала». Зато ты у нас, Саксоночка, единственный член семьи, спаливший весь дом. Это уж не отрицай. Смеясь, Джейми выставил вперед руку, защищаясь от моего притворного удара. Он накрыл ладонью мой кулак и без особых усилий пересадил меня к себе на колено. Приобняв, он положил подбородок, мне на плечо убрав свободной рукой мои волосы. Джейми был босиком и одет в одну лишь рубаху и потёртый рабочий плед в зелёно-коричневую клетку, которую он приобрёл у старьёвщика в саванне. Ткань сморщилась на его бедре, и я, приподнявшись, расправила её на мускулистой ноге Джейми. эми говорит, в кросс крики есть шотландская ткачиха. Можешь заказать себе новый плед, когда отправишься туда». «Даже с традиционным красным цветом фрейзеров?» «Буду знать, хотя нам предстоят другие траты. Мне же не обязательно наряжаться на охоту или рыбалку, а в поле я работаю в рубахе. Я тоже могу целыми днями ходить в дырявые серые юбки из фланели. На моей работе это точно не скажется, но понравится ли такое тебе?» Джейми по-шотландски усмехнулся и немного сдвинулся, чтобы усадить меня поудобнее. Ты права. Мне нравится иногда видеть тебя в красивом платье с забранными наверх волосами и глубоким декольте. Кроме того, добавил он, мужчину судят по тому, как он обеспечивает семью. Если я позволю тебе ходить трепье, люди подумают, что я либо жадина, либо транжира. Потом у Джейми стало ясно, какой из возможных обвинений пугает его больше. Не подумают. Все, вредь же, знают, что ты не такой. Кстати, тебе не приходило в голову, что и я хотела бы время от времени видеть своего мужа во всей красе? Какая же ты легкомысленная, Саксоночка! Не ожидал услышать такое от доктора Фрейзер. Он снова рассмеялся, но вдруг резко замолчал. «Смотри-ка!» – прошептал Джейми мне на ухо и показал вниз, на место, где из-за деревьев появляются ручей. «Видишь?» «Не может быть!» – воскликнула я, заметив белое пятно среди зелени перечной травы ряски. «Это и правда она?» Без очков далеко я не видела, хотя догадывалась по движением, что это свинья, большая свинья, большая, белая свинья. Ну, если не та самая белая свиноматка, так её дочь. Хотя я думаю, что это старая потоскушка собственной персоной. Её важный зад с другими не спутаешь. «А теперь мы правда дома!» Я с довольным вздохом откинулась назад. «Через месяц ты уже будешь спать под собственной крышей!» Саксоночка пообещал мне Джейми. По его голосу я поняла, что он улыбается. «Возможно, лишь под навесом небольшой постройки, зато уже нашей. К зиме поставим дымоходы, возведем стены». «И накроем все крышей, а потом я займусь полами и дверями». Я коснулась ладонью его вот теплой и немного колючей щеки. «Конечно, это не райский уголок, и от войны здесь не скроешься. Сражения обычно носятся по стране ураганом и наносят немало разрушений даже там, где едва задерживаются». Я не знала, как долго это продлится, но на этот момент в Ридже был наш дом, и в нем царил мир. Какое-то время мы молча наблюдали за тем, как ястребы кружат над открытым пространством. К занятой поисками пищи белой свинье, если это и вправду была она, присоединилось несколько маленьких поросят, Наверняка из ее весеннего приплода. У подножия горы, рядом с гужевой дорогой, показались двое мужчин на лошадях. Узнав их, Джейми заметно расплавился. «Хайрам Кромби и новый разъездной священник», — сообщил он. «Хайрам говорил, что собирается встретить его на пересечении дорог, чтобы тот не заблудился». «В смысле? Он хотел проверить, достаточно ли этот новенький суров для своей работы?» – засмеялась я. «Они же вообще перестали принимать себя за человека!» Хайрам Кромби возглавлял небольшую группу переселенцев, которые обзавелся Джейми шесть лет назад. Все они были пресвятырианцами невероятно строгих нравов и считали католиков извращенцами и чуть ли не дьявольским отродьем. Джейми ухмыльнулся, как бы пропуская мое замечание мимо ушей. «Ничего, привыкнут снова», — отмахнулся он. Я готов заплатить денег, лишь бы увидеть, как Хайрам разговаривает с Рэйчел. Вставай-ка, саксоночка, а то у меня нога затекла. Джейми помог мне подняться и расправил свой килт. Хоть и выцветший, он очень шел, Джейми. И я радовалась, видеть его таким высоким и широкоплечим, главой семьи, хозяином собственных земель. Глянув в сторону скалы, Джейми глубоко вздохнул и повернулся ко мне. «Кстати, о непредвиденных мерзостях», – задумчиво добавил он. «Ты ведь хочешь видеть их издалека, чтобы быть готовой?» Он посмотрел мне прямо в глаза. «Тогда, может, расскажешь, что надвигается?» «Все в порядке, в десятый раз», — повторила я, отдирая кусочек коры с бревна. «Правда, все хорошо», — хмурый Джейми стоял передо мной на фоне скалы и затянутого облаками неба. «Саксоночка, я намного упрямее тебя и ты это отлично знаешь», — спокойно сказал он. В фактории Берцли тебя кто-то явно расстроил, и ты не хочешь мне об этом говорить. Понимаю, сначала нужно собраться с мыслями, но времени у тебя было достаточно. Раз ты до сих пор молчишь, значит, все хуже, чем я думал». Я медленно, пытаясь сообразить, как бы рассказать ему без лишних «нет». Посмотрев на Джейми, я решила, что не стану ему врать. И не только по той причине, что он сразу распознает ложь. «Э, «Помнишь нашу первую брачную ночь?» – медленно проговорила я. «Ты обещал не спрашивать меня о том, что я не могу сказать. Да, в любви нет места лживости, но без секретов не обойтись. Я не буду врать тебе, Джейми, и рассказывать тоже не хочу». Он со вздохом переступил с ноги на ногу. «Саксоночка, если ты считаешь, что от этих слов мне станет легче, — Джейми покачал головой, — ту ночь я помню прекрасно, — улыбнулся он, — сказал я по-другому, что между нами лишь уважение, в котором есть место для тайн, но не для лжи. Помолчав, он нежно добавил. Теперь ведь мы не просто уважаем друг друга. Верно, согласилась я, глянув на него. Джейми, прошу, не спрашивай меня сейчас об этом. Я действительно уверена, что все в порядке. Я молилась и думаю, что все будет хорошо. Не слишком твердо закончила я. Потом встала и взяла его за руки. Я скажу тебе, когда смогу. Сможешь потерпеть?» Джейми поджал губы. Он не любил увиливающих ответов. «Мне надо как-то подготовиться?» Серьезно спросил он. «В смысле, если это приведет к драке или вроде того, я должен быть готов?» «Нет-нет», выдохнула я. «Ничего такого. Это скорее проблема нравственного характера. Мои слова не обрадовали Джейми. Он с тревогой всматривался в мое лицо, но, наконец, медленно кивнул. «Я потерплю, Саксоночка», — с нежностью сказал он и поцеловал меня в лоб. «Пока что». Глава 143 «Прерванная». Помимо травм, летом целителю приходилось часто принимать роды. Я каждый день молила Бога о том, чтобы роды Марсали прошли без осложнений. Хотя уже начался июнь, весточку мы получили не скоро Однако, когда я осматривала ее в Чарльстоне перед нашим расставанием, все было нормально. Думаешь, родится такой же, как...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 Рэйчел сидела на скамейке перед домом и чистила горох, бросая его в миску, подпёртую животом. «Мадамах!» – с улыбкой воскликнула она, завидев меня. «Как тебе мои успехи в гельском, Клэр?» Я выучила фразы «Доброе утро, спокойной ночи, как дела?» и пошла отсюда к святой Килде. Mm -hmm. «Поздравляю!» – я сел рядом с Рэйчел. «И как же звучит последняя?» «Рах!» Хрт – проговорила она. «Я так понимаю, святая Килда здесь означает «очень далеко», а не используется в смысле какого-то конкретного места. Не удивлюсь, если так и есть». «Пробуешь использовать принцип простой речи в гельском, если это вообще возможно?» «Даже не знаю», – честно ответила Рейчел. «Мама Дженни хочет научить меня молитве «Отче наш» на гельском». «Наверное, тогда я пойму, ведь к Создателю и обращаются так же, как мы в простой речи». «Вот как?» Я не подумала, хотя это логично.